Голова 38. Дин Харрисон. Мы кружили во втором танце. Нежная мелодия лилась, обволакивая, прельщая, заставляя трепетать сердца. Темно-синие глаза партнерши сияли ярче звезд. На губах нет не играла легкая белоснежная улыбка. В этот раз мы смотрели друг на друга. Моя правая рука покоилась чуть выше талии и Я чувствовал через ткань ее платье, тепло ее кожи. Другой рукой сжимал ее тонкую кисть, и мы кружили, и кружили, наслаждаясь музыкой и самим танцем. Если сначала Грейс была несколько зажата, то в скорости доверилась мне и расслабилась. Со всех сторон на нас смотрели гости вечера. В тех взорах были разные эмоции. Я чутко отслеживал, какие именно. Женщины завидовали юной леди Лерой, мужчины же наоборот — Оценили красоту девушки, ее легкость и изящество. А в глазах холостяков не было пренебрежения, ведь, по сути, Грейс Лерой являлась наследницей весьма внушительного по размерам куска земли. Также она владела пусть и не табуном, но все же энным количеством породистых лошадей. У нее было все, что можно посчитать за приличное а Охочих до всего этого добра в любом обществе предостаточно среди аристократов в том числе. И этот навязчивый интерес мужчин к моей будущей невесте сильно напрягал, так и хотелось подойти и вмазать похоленной рожи. Кулаки чесались, я едва сдерживался. Но танцевать более двух танцев за вечер с одной партнершей не имел права, иначе репутация Грейса окажется под угрозой. Остаться на балу, дабы иметь возможность отслеживать все происходящее вокруг семьи Лерой, Но тогда придется терпеть лживо-льстивые лица собравшихся людей, вступать в беседы, где главной темой станет будущий сезон скачек. Как же не хотелось во всем этом участвовать. Но делать нечего. В этот раз поступлюсь своими принципами и желаниями, лишь бы не оставлять Грейс одну. Благодарю. Девушка присела в легком реверансе, изящно склонив голову. Вы великолепный танцор. Старался соответствовать своей прекрасной партнерше. «Учтиво», — ответил я, подхватил девушку под руку и подвел к Мэдалин, спокойно стоявшей неподалеку в ожидании дочери. «Принести воды или вина?» — уточнил у обеих. «Да, было бы просто замечательно», — улыбнулась графиня. Грейс лишь кивнула. Пока я проталкивался сквозь толпу к столикам, подле которых стояли официанты и разливали напитки, жаждущим выпить, а потом двинулся обратно, сжимая в руках два бокала, Грейс и Мэдалин подошел с десяток людей, заключив женщин в плотное кольцо. По улыбкам и тому, как графиня свободно отвечала, становилось ясно, никто не хамит, беседа приятная и не причиняет неудобств его соседкам. Грейс в основном молчала, лицо ее было бесстрастным. Иногда на какие-то вопросы она что-то отвечала, но в основном односложно. «Прошу, пропустите», — сказал я к какому-то юнцу, стоявшему на первой линии к подступам к объекту моего пристального интереса. «А?» — оглянулся тот с возмущенно вскинутыми бровями. Но, увидев, кто именно к нему обратился, тут же проглотил все слова и, побледнев, залебезил. «О, милорд, да-да, проходите». С трудом добравшись до Грейс, я услышал, «Расскажите, сухарь генерала Батлера будет участвовать в соревнованиях будущего сезона?» Вопрос задал невысокого роста плотного телосложения мужчина с пышными усами и такими же бакенбардами. Барон Викторф, заядло любитель скачек. Впрочем, он два раза из трех угадывал фаворитов, то есть обладал практически звериной интуицией. «Нет», — в этот раз ответила леди Грейс, сразу же все внимание сосредоточив на своей хрупкой фигурке. «Сухарь пропустит предстоящий сезон». «Вы что же, совсем сниметесь со скачек?» — искренне удивился барон. «Пока без комментариев», — слегка пожала плечами девушка. «Коли так, может, надумали продать сухаря? Я бы купил». «Естественно, купил бы, поскольку животное было отменным, с прекрасной родословной». «За сыной не постою», — добавил он многозначительно. Конь генерала в прошлом сезоне всего раз, но все же приходил вторым, сразу после резвого. Краем глаза барон заметил меня, замершего позади юной леди, и, не сдержавшись, лихо мне подмигнул. «Нет, сухарь не продается», — едва заметно, изогнув пухлые губы в улыбке, ответила юная леди. «Жаль, очень жаль. Тогда позвольте пригласить вас на танец». Кажется, скоро заиграют новомодный Рыгадон. От его слов я невольно заскрипел зубами, щеки и шею лизнул огонь злости. Что это за чувство и весь вечер, меня одолевающие? Им могло быть только одно название увы, и ах, то была ревность в самом ее неприятном проявлении. Нужно взять себя в руки, иначе подобное до добра не доведет. Тем паче повод совершенно отсутствует. Грейс держит себя с другими отстраненно вежливо и не более того. Необыкновенная девушка, которую я никак не мог упустить. Отказываться от приглашения без весомой причины было нельзя, и Грейс пришлось согласиться. «Ваш напиток», — опомнился я, подавая бокал леди Мэдлин, «сам же коршуном следил за танцполом, куда увели мою невесту». Потихоньку толпа вокруг нас рассосалась. Кто-то поспешил разнести среди других весть, что сухарь Батлера, считай главный конкурент резового, не будет участвовать в забегах. Кто-то пригласил других девушек станцевать ригадон. Третьи направились к слугам, чтобы те повторно наполнили их давно опустевшие бокалы. «Леди Меделин, негромко заговорил я, — «кого же вы выставите вместо сухаря? Хотя чего это я? Подозреваю конь новой породы». «Батлеровская скаковая». «Верно подозреваете». Хитро прищурилась графиня. «А как его зовут?» Еще тише уточнил я. «Зевс». Одними губами выдохнула Медалин. «Бог грома и молний, вот значит как». Задумчиво протянул я. «Очень сильное имя, говорящее. Не терпится увидеть вашего жеребца». «Немного осталось». Кивнула леди Лерой. Мы недолго помолчали. Можно пригласить вас на следующий танец? Спросил я, посмотрев в безмятежные синие глаза собеседницы. Буду рада. С достоинством королевы кивнула она. Что ж, вечер будет долгим. Одна отрада смотреть на грациозную Грейс. И еще вкусно поужинать. Все остальное скука и занудство. Грейс. Бал закончился лучше, чем начался, и во многом благодаря Дину. Мужчина появился неожиданно и весьма вовремя. Мы с ним станцевали всего два танца. Мне очень хотелось больше, но, увы, подобное в местном обществе было не принято и весьма сильно порицалось. После на приглашения на танец посыпались со всех сторон. Я еле дождалась ужина, чтобы передохнуть и унять гудящие конечности. Блюда, коими нас угощали, оказались необычными и вкусными — Кансаме, салат из холодной рыбы с гарниром, филе цыплят с маседуаном и крем из оливок с марокосином. После ужина я станцевала еще один танец и решила, что с меня довольно. А мучническое лицо Дина, подпиравшего колонну, но не в одиночестве, прелестные юные леди в перемешку с разновозрастными господами прилипли к нему как мухи к мёду и завалили кучей вопросов. «Мама, кажется, надо спасать лорда Дина», прикрывшись веером, улыбаясь, шепнула ей я. «Да, ты права», кивнула Мэдалин. В итоге мы втроем, только с небольшой разницей во времени, покинули гостеприимный дом. Наша карета уже ждала нас, и мы с помощью пола забрались внутрь. «Позвольте вас сопроводить». Дин догнал нас, когда мы уже захлопнули дверцу. Мужчина заглянул в окошко и улыбнулся устало. «Городской дом генерала находится на одной улице с моим. Нам по пути». Конечно, лорд Харрисон, кивнула мама. Я верхом последую за вами, уточнил граф и исчез с глаз. А на утро дом пола был полон цветов с записками. Самый большой букет алых роз подарил Дин, и мне теперь нужно было ответными письмами дать понять, кто мне приглянулся, а к кому я осталась равнодушной. И теперь, если на втором бале я появлюсь в сопровождении графа Харрисона, все будут знать, что моя семья официально приняла его ухаживание. Вот только очередной балл ожидался лишь через две недели. Почти каждый день в течение недели я каталась в Алан, чтобы лично присутствовать на таком важном мероприятии, как создание первого бисера в империи. Подозревая, что где-то в этом мире он, бисер, уже существовал, но пока не добрался до наших земель. Каждый раз мама непременно меня сопровождала и ни на секунду не оставляла наедине с Ройсом Ревенскрофтом-младшим, который оказался самым настоящим мастером своего дела. И я, и Мэдерин были искренне восхищены его умениями. И так, чтобы получить трубочку нужных параметров, мастер должен был обладать большой сноровкой, ловкостью и просто идеальным глазомером, и всеми этими качествами Ройс, несомненно, был наделен» как и его подчиненные, коих он выделил для этого дела. Первая партия тонких трубочек получилась, на удивление, практически одного размера. Затем их разрезали ножницами-гильотинами. По моему эскизу, их быстро смастерил местный кузнец друг Ройса на маленькие кусочки. После чего помощники Рейвенскрофта при помощи сита отсеивали полученный продукт от осколков. Следующий этап – обработка шлифовальной смесью из угля. После того, как отверстия заполнились шлифовальной смесью, бисер ожидала сушка, смешивания с песком и нагревания до багрового коления. Размягченные колечки при этом округлялись, все неровности уходили. Вращение в чугунном барабане не давало бисеринкам сплющиться. Охлажденные бусины промывали и снова сушили, а полировальный порошок заставлял их бусины блестеть. «Вот!» Высыпал мне на ладонь глянцевый на глаз совершенно одинакового размера маленькие бисеринки Ройс. Молодой мужчина улыбался, глядя на мое восторженное лицо. «На первых этапах я сильно сомневался, что у нас получится, но ваше изобретение в виде этих «ножниц» с забавной приставкой гильотина, упростили весь процесс. Не буду спрашивать, откуда вся эта информация. Вы, скорее всего, не ответите» чего же? Пожала плечами я, оторвав взор от переливающихся на солнце бусинок, и спокойно посмотрела на стекла Вы же знаете, что дядюшка Эдвард все, что у него было ценного, распродал. Ройс молча кивнул, ожидая продолжения. Он это сделал, чтобы кое-что купить, и рецепт создания вот этих стекляшек, в том числе, ему привезли из-за моря, и с вашей помощью мы испытали все описанное на практике. Вот как. Кажется, поверил, ведь и правда такая технология могла стоить баснословно дорого. Да, именно так. Далеко от нашей империи существуют страны, ведающие больше нас. И кто-то взял и так просто продал рецепт бисера? Почему просто? Очень даже сложно, но рассказывать детали не стану, поделилась я с ним заговорщическим шепотом. Мужчина, понимающий, кивнул и, извинившись, отправился проверять работников. За эту неделю осень как-то неожиданно резко отобрала права у лета. Дни стали ощутимо холоднее, особенно вечера и ночи. Пришлось даже достать тонкие плащи и не расставаться с перчатками. Поэтому, чтобы вечер не застал нас в дороге, попрощались с Ройсом и, договорившись, что следующая партия будет больше и даже добавится зеленые и красные цвета, отправились домой. Но прежде следовало навестить мастера Рори Волша, узнать, как там наши заказанные седла.